Глава двадцать третья. Карина. «В каком смысле до отъезда?» — повторила Эстелла. «У меня отвалилась челюсть». «Чёрт!» — Остин заливался краской. Папа моргал быстро-быстро. «В том смысле...» — попробовал я спасти ситуацию, но умолкла. Полная катастрофа. «Как выкручиваться? Единственный выход — Остин должен врать отцу прямо в глаза. Впрочем, весь сегодняшний вечер брат только тем и занимался. Возможно, он способен... Я э, э я иду служить в армию. Слова Остина камнем упали на стол. Отец выпячил глаза. Эстелла пискнула. Он прочистил горло. Что? Остин вздохнул, отодвинул тарелку и оглянуло на Кайла. Он смотрел на меня, и, судя по выражению лица, до этой минуты не подозревал о том, что Остин скрывает от папы свои армейские планы. Я поступил на военную службу, собирался тебе сказать, Папов вскочил. Когда? Когда собирался сказать: "Ты целый вечер просидел в моём доме, но я что-то не услышал ни единого мотива слова про армию". Он грохнул кулаком по столу. Тарелки подпрыгнули, пиво покачнулось и едва не упало. Эстелла кинулась к мужу. "Дорогой", посмотрела она на Кайла, затем на Устина. Брат молчал. Его уши пылахали красным. "Ответь мне, когда?" проревел отец. Он шагнул к брату. Но между ними вдруг вырос Кайл, уперся ладонями отцу в грудь. Моё сердце замерло. «Успокойтесь, сэр, возьмите себя в руки», проговорил Кайл. «Сейчас же». Я ждала. Папа рассмеётся, оттолкнёт Кайла, даже ударит. Ничего подобного. Папа медленно отходил от приступа бешенства, стоя лицом к лицу с Кайлом. С Кайлом Мартином, своим солдатом. Папа дышал тяжело, как разгневанный. На побеждённый дракон обдумывал, не рассказать ли Остину об истории с Кайлом, собирался с силами, чтобы вышвырнуть гостя и накинуться на сына. Вас это не касается. Спасибо за заботу, сержант Мартин. Но в дела моей семьи не лезьте, наконец проговорил папа, прозвучало зловеще. Хотя, если бы Кайл не знал, с кем имеет дело, мог бы и не уловить угрозы. Папа обернулся к Остину. Что у тебя в голове, чёрт побери? завербовался на службу, не посоветовавшись. "Я твой отец". Он постучал себя кулаком в грудь, точно загнанный в угол зверь, пытающийся нагнать страху на противника. Остин встал и громко заявил: "Я думал, ты будешь мной гордиться". Они говорил, потому что не хотел поднимать кипиш. "Это тоже не событие". Он даже выругался. Чего обычно в папином доме не делал? Надо было сказать: "Ты хоть понимаешь последствия? Ты вообще над этим размышлял?" Кайл медленно приближался к отцу. но тот не замечал, что выступает в роли жертвы для охотника, был слишком занят, молотя кулаком по столу. Остин молчал. Остальные тоже. Да ты знаешь, сколько врагов у нашей фамилии, а? Знаешь, мальчишка. Комната сотрясалась от ракочащего голоса. Врагов. Я подумала о докторе, а его вопросе Остину, не сын ли он Фишера. Подумала обо всех участниках происшествия в Афганистане, о том, сколько людей мечтают увидеть крах моего отца. Меня затрясло от страха. Это твои враги, не мои. Думаешь, каждый чих в моей жизни связан с тобой? Брат схватил недопитую бутылку пива, повернулся к Кайлу. Сваливаем отсюда на хрен. И протопал через столовую. Все, кроме Кайла, поражённо застыли, не понимая, что делать. Кайл глянул на меня. Секунда, не дольше. И вышел за остенам. Я хотела последовать их примеру, но не могла пошевелиться. Хлопнула входная дверь, Эстелла вздрогнула. «Ты знала...» — папа переключился на меня. Я покачала головой. Узнала после того, как он уже всё сделал. Он смотрел внимательно, будто оценивал, можно ли мне верить, или я такая же лгунья, как он сам и его сын. Видимо, так ничего и не решив, папа молча отвернулся и исчез на лестнице.